Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, которую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и доныне. ныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее.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 Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь — не встанешь, а исправишь тысячи червонных. — Ого-го, да это хват, — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель. Я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною.